Сколько пришлось вырыть землянок, траншей, сколько перенести железных балок, бревен, ящиков со снарядами. 44 килограмма один ящик. Да по вспаханному полю-то. В.М. Лилюшенко, рядовая зенитчица. Почтовый работник, рядовая Мария Алексеевна Ремнева, носила письма на передовую. «Простенькое дело, считает она, незаметное на войне». Но когда девушки появлялись с траншеей, их с полными почтовыми сумками, командиры радовались. Молодцы, девчата, самые дальнобойные снаряды привезли. Из рассказа Марии Алексеевны Ремнёвой. К началу войны мне было 19 лет. Жила в городе Мураме Владимирской области. В октябре 41-го нас комсомольцев послали строить автодорогу Муром-Горки-Кулибаки. Когда мы вернулись с труд фронта, нас мобилизовали. Я была направлена в школу связи в Горки на курсы почтовых работников. Окончив курсы, попала в действующую армию, в 60-ю стрелковую дивизию. Служила офицером в почте, своими глазами видела, как люди плакали, целовали конверты, получив письмо на передовой. У многих родные погибли или жили на территории, захваченной врагом, не могли написать. Тогда мы писали письма от незнакомой. Дорогой солдат, Пишет тебе незнакомая девушка, как ты бьешь врага, когда вернешься с победой. Ночами сидели и писали. Я за войну сотни таких писем написала. А я всю войну на колесах, согласно указателям. Хозяйство Щукино, хозяйство Кожура, вспоминает рядовая Елена Никифоровна и Евская. Получим на базе табак, папиросы, кремни. Все, без чего бойцу не обойтись на передовой. И в путь. Где на машинах, где на повозках. А чаще пешком с одним или двумя солдатами. На своём горбу тянем. До траншей на лошадях не проедешь, немцы услышат скрип. Всё на горбу, миленькая. В Киеве я познакомилась с Валентиной Кузьминичной Баршевской. Её рассказ показался мне настолько интересным, объединившим всех, кто воевал, не стреляя, что я привожу его полностью, не боясь многих повторов. Повторы эти Как здесь, так и в других рассказах часто нужны. Не всегда можно понять чувства, состояние человека в середине войны, в конце войны, если не знаешь, кем он был до войны, каким был. Ведь это не одинаково. Было тебе 17-18 лет или 20-30. Девчонка ушла или зрелой женщиной, оставившей дом ребёнка. Вот как об этом, например, вспоминает Надежда Михайловна Скобелева. Капитан врач. При отступлении всё сжигалось, всё взрывалось. Горючие боеприпасы один огоньи оставался. Люди, которые видели, что мы отступаем, женщины, дети, они выдут и стоят. А как вы нас оставляете? И нас берите с собой. Если бы я была мать, не знаю, как бы я всё это перенесла. Молодому легче, я не имела этих чувств, ещё не знала материнства. Только поэтому выдержала. Пожилые люди труднее переносили. Идёт мужчина, 40 лет плачет, глаз не может поднять. Потому и начинают с самого начала, с первого дня. Начало фундамент, на котором потом строится всё здание воспоминаний. Без него оно сыпется, крошится. Когда Валентина Кузьминична Борщевская уходила на войну, ей было 24 года. Она несколько раз повторила: "Я уже многое понимала". Валентина Кузьминична Братчикова Борщевская, лейтенант замполит полевого прачечного отряда. До войны я работала в детском доме для испанских детей, которых привезли к нам в Киев в 37 году. Изучила испанский язык и была воспитательницей. 1 мая я вышла замуж, а 22 июня началась война. Помню, как налетели первые немецкие самолёты. Мы не знали, что делать, а испанские дети стали рыть во дворе окопы. Они уже всё знали. Их отправили в тыл, и я выехала в Пензенскую область. Мне дали задание организовать курсы медсестер. К концу 41-го года я сама принимала экзамены на этих курсах, потому что врачи ушли на фронт. Выдала документы и тоже попросилась на фронт. Направили под Сталинград, в армейский полевой госпиталь. Оказалась среди девчонок самая старшая. Соне Удруговой мы и сейчас с ней дружим. Тогда было 16 лет, она окончила только 9 классов. И вот эти медицинские курсы... Три дня прошло, как мы уже на фронте, и вот Соня сидит в лесу и плачет. Подхожу. «Сонечка, ну чего же ты плачешь?» «А как же ты не поймешь, я три дня маму не видела», — ответила она мне. Сейчас я этот случай напомню, так она смеется. На Курской дуге меня перевели из госпиталя в полевой прачечный отряд с замполитом. Прачки были вольно наемные. Вот бывало, едем мы на подводах, лежат тазы, торчат корыта, самовары греть воду. А сверху сидят девчата в красных, зелёных, синих, серых юбках. Ну и все смеялись. Вон понаехала прачечное войско. А меня звали прачкин комиссар. Это уже потом мои девчата оделись поприличнее, прибрахлились, как говорится. Работали очень тяжело. Вот мы приходим, дают нам одну какую-нибудь хату, дом или землянку, мы стираем там бельё, прежде чем сушить, пропитываем его мылом К, для того, чтобы не было вшей. Был дуст, но дуст не помогал. Пользовались мылом ка, очень вонючее, запах ужасный. Там, в этом помещении, где стираем, мы сушим это бельё, и тут же мы спим. Давали нам 20-25 г мыла на одного солдата постирать бельё. А оно чёрное, как земля. И у многих девушек от стирки, от тяжести, от напряжения были грыжи, экземы рук от мыла ка. Слазили ногти, думали, что они никогда не смогут расти. Но всё равно день 2 отдохнут, и нужно было опять стирать. Девчонки слушались меня. Приезжаем мы раз туда, где стоят лётчики, целая часть. Представляете, увидели нас. А мы все в грязном, заношенном, и эти хлопцы с пренебрежением. Подумаешь, прачки. Мои девчата чуть не плачат. Замполит, смотрите. Ничего, мы им отомстим. И мы договорились, вечером надевают мои девчата, что у них было получше. Идут на лужайку. Одна наша девчонка им играет на гармошке, и они танцуют. Договорились не с одним лётчиком не танцевать. Те подходят, а они ни с кем не идут. Весь вечер друг с дружки танцевали. Те взмолились. Один дурак сказал: "А вы на всех обиделись?" Вообще было не положено вольнонаёмных сажать на гауптвахту. Но что ты сделаешь, когда 100 девчат вместе? У нас в 11:00 отбой и никаких. Они сорались удрать. Ну, девчата есть девчата. Я сажала их на гауптвахту. Как-то раз приехало начальство из соседней части, а у меня двое сидят. «Как это так? Вольно наемных сажаете на гауптвахту?» — спрашивает у меня. Я спокойно говорю. «Пишите, товарищ полковник, рапорт командованию. Ваше дело. Но я должна бороться за дисциплину, и у меня образцовый порядок». С тем они и уехали. Дисциплина была крепкая. Как-то встретила одного капитана, проходил мимо моего дома. И я выхожу. Он даже остановился. Боже мой, вы вышли отсюда, а вы знаете, кто тут живёт? Знаю. Здесь же Замполид живёт. Вы знаете, какая она злая? Я говорю, что такого никогда не слышала. Боже мой, она никогда не улыбается, она такая сердитая. А вы хотели бы с ней познакомиться? Боже мой, нет. Ну, и тут я призналась. Так будем знакомы, я Замполид. Нет, не может быть. Про неё мне рассказывали. Я берегла своих девчат. У нас была такая красивая Валя. Вызвали меня один раз на 10 дней. Приезжаю, мне говорят, что Валя все эти дни поздно приходила, что была она с каким-то капитаном. Была она, была, что ты сделаешь? 2 месяца проходит, я узнаю, что Валя беременная. Я вызываю её: "Валя, как это могло случиться? Куда ты поедешь?" Твоя мачеха, у неё не мать, а мачеха была. В землянки живут. Она плачет и говорит мне, это вы виноваты, если бы вы не уехали, ничего бы и не случилось. Они со мной как с матерью, старшей сестрой. У нее какое-то пальтишко легкое, а уже холодно, отдала я ей свою шинель. Поехала моя Валя. 8 марта 45-го года. Мы устроили праздник. Выходит моя девчата из помещения и вдруг видит, идут из леса два немца, волокут за собой автоматы. Раненые. Мои девчата окружили их. Ну, и я как замполит, конечно, написала в донесении, что сегодня 8 марта прачки взяли в плен двух немцев. На завтра у нас было совещание командиров, и начальник политотдела первым делом говорит: "Ну, товарищи, я хочу вас обрадовать. Скоро конец войне. Вчера прачки из 21-го полевого прачечного отряда взяли в плен двух немцев". Когда шла война, нас не награждали, а когда кончилась, мне сказали: "Наградите двух человек". Я возмутилась, взяла слово, выступила, что я замполит прачечного отряда, и какой это тяжёлый труд прачек, что у многих из них грыжи, экземы рук и так далее, что девчонки молодые работали больше машин, как тягачи. У меня спрашивают: "Может, к завтрашнему дню представить наградный материал? Мы ещё наградим". Мы с командиром отряда всю ночь сидели над списками. Многие девчата получили медали за отвагу, за боевые заслуги, а одну прачку наградили орденом Красной Звезды. Самая лучшая прачка. Она не отходила от корыта. Бывало, все уже не имеют сил, падают, а она стирает. Это была пожилая женщина. Когда мне надо было отправлять девушек домой, мне хотелось что-то им дать. Они все из Беларуси были, а там всё разрушено, побито. Как ты их отпустишь с голыми руками? А мы стояли в какой-то немецкой деревне, там была швейная мастерская. Я пошла посмотреть, машинки стояли, на мое счастье, целые. И вот каждой девчонке, которая уезжала, мы подготовили подарок. Это все, что я могла сделать для своих девчат. Высокая, прямая, как старое невысохшее дерево, густой, с мужской хрипацией голос. Такие, видно, становились в войну председательшими. Когда в деревне не оставалось годного до целого мужика, А одни старики и подростки выкладывают передо мной стопку писем. «От моих девчат. Кому с квартирой надо помочь, кому с путевкой, кому с телефоном? Обходят нас часто. А, навоевали они там прачки. Кто в войну думал о документах?» Другая у всех забота была — победить врага. Были умные командиры, те издавали приказ и зачисляли прачек рядовыми. Но не все так догадывались сделать. И получилось, что имеют женщины медаль, ордена, Всю войну прошли, а ветеранами войны не считаются. Пишу по начальству, доказываю, один большой чин меня слушать не захотел. Я думал, вы за заслуженного фронтовика хлопочете, а вы за какую-то прачку. А я ему говорю: "Не постирай вам жена хотя бы неделю и не вари обеды, посмотрела бы я на вас". Всё-таки принял, выслушал. Она по-прежнему прачкин командир, и о чём бы ни заговорили, Всё равно мысль назад к тем годам оборачивается. Я после войны 10 лет никуда не ходила в гости, не могла нарадоваться своей кровати, не могла куда-то поехать, ночевать где-то в гостях. 40 лет скоро будет, а я ложусь спать всегда с мыслью: какое счастье, что я не слышу, как стреляют. Столько лет прошло, а у меня нет большей радости, чем это. Все эти годы я работала участковым детским врачом, и я никогда не желала, вот как говорят обычно, здоровья вам, Я всегда говорила: "Здоровья вам, вашим детям и чтобы не было войны". Ещё две нестреляющие профессии, ещё две судьбы. Из записок Елены Ивановны Бабиной. Отец мой работал в колхозе и был ударником. Его хвалили на каждом собрании. У него были золотые руки, он всё умел: и плотником, и сапожником, и портным. Маму выбрали звеньевой, и её бригада шла впереди. Она гордилась и ходила весело. А ночью сожгли наш дом. Мы выскочили, в чём были. Дом был новый и горел пламенем. Мне было 9 лет, и я помню, как мама прижимала к себе грудного моего братика и плакала. Это кулацкие сынки на матамстиле. Новый дом помог строить колхоз. Отец только успел доделать крыльцо, как началась война с финнами. Он ушёл на войну и вернулся раненый. Пожил отец в новом доме совсем немного. Началась Великая Отечественная война. Он рвался на фронт ушёл добровольно вместе с директором нашей школы. Как раз я окончила 7 классов и устроилась санитаркой в военный госпиталь. Учиться дальше мне не пришлось. Я ещё не видела человеческой крови. А в госпитале мне было очень трудно и страшно. В 42 году отец прислал письмо, что едет к Сталинграду, а через несколько дней пришло извещение о его гибели. В 43 году маме пришло второе извещение на сына. Она тяжело заболела, Но колхоз не бросала. В поле женщины и поплачет, и посмеются вместе. И в работе было легче. До этого моя мама выглядела очень молодой. Ей было 36 лет, а мне 17. И кто не знал нас, увидев вместе, оклекал: "Эй, вы, девушки!" Мама злилась, а я смеялась. Мне нравилось, что у меня такая молодая мама. А тут она за несколько месяцев превратилась в старуху. Фашисты долго не могли взять Воронеж. Бомбили и бомбили город. Самолеты летали через наше село Московка. Я еще не видела врага, я видела только его самолеты. Но очень скоро я увидела, что такое война. В наш госпиталь сообщили, что под самым Воронежем разбомбили состав. Мы приехали на место, увидели мясорубку. Первым опомнился наш профессор. Он громко крикнул «Носилки!» Я была моложе всех, мне только 16 лет исполнилось, и все смотрели на меня, чтобы я не упала в обморок. Мы ходили по рельсам, лазили по вагонам. На носилки некого было положить. Вагоны горели, не слышалось ни стонов, ни криков. Людей целых не было. Я ухватилась за свое сердце. У меня от страха закрывались глаза. Когда мы вернулись в госпиталь, врачи все ходили по стеночке. Домой никто не пошел. Мы все повалились кто где. Кто на стол голову положил, кто на стулья, так и уснули. Я отдежурила и пошла домой. Я не могла. Пришла вся заплаканная и легла на койку. И только закрою глаза, все снова вижу. Как вагоны горели, что от людей осталось. Пришла с работы мама и пришел дядя Митя. Слышу мамин голос. Не знаю, что с Леной будет. Мы посмотрели, какое у нее лицо стало за то время, как она в госпиталь пошла. Она не похожа сама на себя, молчит, ни с кем не разговаривает и во сне вскрикивает. И куда у нее делась улыбка, и куда делся смех? А ты сам знаешь, какая она была веселая. А теперь она никогда не шутит. Я слушаю маму, и у меня слезы текут. Когда в 43-м году освободили Воронеж, я пошла в военизированную охрану. Из нашего села Московки были в охране Мотя Калягина сестры Аня и Зина Кирьяновы, Настя Чекунова и я. Шли дни службы недели. Я узнала многих девушек-бойцов. Все они были молодые, 18-20 лет. И все были красивые, никогда я столько красивых девчат не видела. Как на подбор все. Первую я узнала Марусю Прохорову. Она дружила с Таней Фёдоровой. Они были из одной местности. Таня была серьёзная девушка, любила чистоту, порядок, а Маруся любила петь, плясать. Пела озорные частушки, а больше всего любила краситься. Садёт перед зеркалом и сидит часами. Таня ругала её: "Чем красоту наводить?" «Лучше погладь свою форму и убери, как следует, койку». Была еще у нас Паша Литаврина, очень отчаянная девчонка. Дружила она с Шурой Батищевой. Та была стеснительная и скромная, самая спокойная из нас. Любила сидеть перед зеркалом и краситься Маруся Кодомская. А Люся Лихачева любила накручивать локоны. Накрутит и сразу за гитару. Она с гитарой ложилась спать и с гитарой вставала. Старше всех нас была Полина Неверова. У нее муж погиб на фронте, и она была не веселая, а серьезная. Ходили мы все в военной форме. Когда мама первый раз увидела меня в форме, она сделалась белая. Ты решила в армию пойти? Я поняла, что ее так напугало. Да нет, мама, я же тебе говорила, что охраняю мосты. Мама отвечает, скоро война кончится, а ты сразу снимешь шинель. Я тоже так думала. Из записок Елены Ивановны Бабиной. Через 2 дня после того, как мы узнали, что кончилась война, у нас было собрание в Красном уголке. Выступил на нём начальник охраны товарищ Наумов. "Дорогие мои бойцы", сказал он. "Война кончилась, но вчера я получил приказ, что на западную дорогу требуются бойцы военнозированной охраны". Кто-то из зала крикнул: "Да там же бандеровцы!" Наумов замолчал, а потом сказал: "Да, девушки, там бандеровцы, но приказ есть приказ". Его надо выполнять. Кто хочет поехать, прошу подать заявление начальнику караула. Поедут добровольцы. Мы вернулись в казарму и каждый легла на свою койку. Стало тихо-тихо. Никому не хотелось уезжать далеко от родных мест, прощаться с родителями, и никому не хотелось умирать после войны. А все мы знали, что такое бандеровцы. На следующий день нас опять собрали в красном уголке. Я сидела за столом президиума, стол накрыли красной скатертью. И я думала, что я последний раз сижу за этим столом. Начальник охраны сказал: "Я знал Бибина, что ты поедешь первая. И вы все, девчонки, молодцы, не побоялись. Кончилась война, можно вернуться домой, а вы едете защищать свою родину. Жаль мне таких бойцов, но на западной дороге такие и требуются". Через 2 дня мы уезжали. Подали нам товарный состав, на палубе было сено и пахло травой. Никогда раньше я не слышала, что есть такой город стрый. Теперь это место было было местом нашей службы. Город мне не нравился, маленький и страшный. Каждый день играла музыка и кого-то хоронили. То милиционера, то коммуниста, то комсомольца. В Воронеже идёшь на пост и не боишься, а тут гляди в оба. Опять мы увидели смерть. Была у меня подруга Галя Коропкина. Она там погибла. Это было самое страшное хоронить людей, когда война кончилась. Этим людям по 17-20 лет. Там я совсем забыла, что такое шутить и улыбаться. После демобилизации приехала в Ленинград, устроилась на Кировский завод, дали мне девичье общежитие. В комнате стояло 7 коек, и моя была восьмая. Потом повыходили все замуж и привели своих мужей в общежитие. А комната была 24 квадратных метра. Но жили мы очень дружно, никогда не ругались. Вечером собирались все за столом, Кто ужинал, кто читал книгу, кто вязал, кто вышивал, детей клали раньше спать и занавешивали занавесками свои койки. Со стороны было смешно смотреть на эти цыганские палатки, но никто из нас не жаловался. Работали все на Кировском заводе, только в разных цехах. Часть работала в одну смену, часть в другую. Мне кажется, что в нашей комнате никогда не выключался свет. Прожили в общежитии мы 7 лет. У меня там сын стал большой. Вырос хороший, некапризный мальчик. И вот через 7 лет мы получили не квартиры, а комнаты в коммунальных квартирах. Были все очень рады, помогали друг другу переезжать, клеили обоими стены, мыли полы. Уезжая мы целовались, обнимались как родные, забирали своих детей и своих мужей. Больше забирать было нечего. Ни у кого ничего не было, только сняли с коек свои занавесочки, и всё наше богатство. И еще много лет, когда встречались на проходной, бросались друг к другу и обнимались. У многих родились новые дети. Мы ходили друг к другу на крестины, я тоже родила второго сына. Прошло время, появились у нас отдельные квартиры, хорошая мебель. Сейчас я живу одна в двухкомнатной квартире. Но не было ночи, чтобы мне не снилась война, чтобы я спала спокойно. Я даже больше и чаще плачу в этой квартире, и никто не видит моих слез. Я ненавижу само слово война. Она забрала у меня радость жизни, хотя я и осталась живая. Внуки у меня спрашивают: "Бабушка, почему ты мало улыбаешься?" Я знаю, им со мной не весело, но ничего поделать с собой не могу.